Глава четвёртая. В любви прекрасные томления и апогей, и утомление. «Природа тянет нас на ложе, Судьба об этом же хлопочет, Мужик без бабы жить не может, А баба может, но не хочет». Мы счастье в мире умножаем, а злу позоры панихида, Мы смерти дерзко возражаем, Творя обряд продления вида. В любви на равных ум и сила, душевные требуют сноровки затеи пластики и пыла, любви блаженные уловки. В политике, Тайфун, торнадо, юга, метель и ожидание рукопашной. Смотреть, как раздевается подруга, На фоне этом радостно и страшно. Люблю с друзьями столделя поймать тот миг, На миг очнувшись, когда окрестная земля собралась плыть, Слегка качнувшись. Едва смежает сон твои ресницы, Ты мечешься, волнуешься, кипишь. А что тебе на самом деле снится? Я знаю, ибо знаю, с кем ты спишь. Есть женщины, познавшие с печалью, Что проще уступить, чем отказаться. Они к себе мужчин пускают в спальню Из жалости, и чтобы отвязаться. Он даму держал на коленях, И тяжко дышалось ему. Есть женщины в русских селеньях, Не по плечу одному. Мы пружины не знаем свои, Мы не ведаем, чем дорожить. А минуты вчерашней любви Помогают нам день пережить. И дух, и плоть у дам играют, Когда посплетничать зайдя, Они подруг перебирают, Говно сиропом разводя. Встречаясь с дамой т а тет Теряешь к даме пиетет. Мужик тугим узлом совьется, Но если пламя в нем клокочет, Всегда от женщины добьется того, Что женщина захочет. Я не люблю провинциалок, Жеманных жестов, постных лиц, От вялых страхов, сух и жалок Любовный их аустерлиц. Мы заняты делом отличным, Нас тешит и греет оно, И ангел на доме публичном завистливо Смотрит в окно. Блажен, кому достался мудрый разум, Такому всё легко и задарма. А нам осталась радость, Что ни разу не мучились от горя, от ума.